Глава 51. Мисс Ленард. Мисс Бергэм устремила на свою посетительницу взоры, исполненные ужаса и удивления. Не могли же вы вообразить себя мисс Виллерс, сказала она. Что кто-нибудь может доверить вам такую важную обязанность, как надзор за детьми, без других рекомендаций, кроме вашего собственного отзыва о себе? По моему мнению, довольно суму уверена в относительно в ваших достоинствах. В жизни моей я никогда не произносила ни одного слова лжи, мисс Беркем ответила Эленор с негодованием. Если в настоящее время я не могу обратиться ни к кому из моих друзей с просьбой засвидетельствовать мои правила и образ жизни, то это происходит от обстоятельств, которые в том те -то и дела, воскликнула мисс Беркем. против этой вот именно мы должны противодействовать моё заведение сильно осаждается бесчисленной толпой молодых женщин, которые полагают, что ничего не может быть легче, чем повернуть со спиной к друзьям и родному кровау и пуститься в свет в качестве воспитательницы растущего поколения. Вы, вероятно, считаете меня и мелочной педанткой, мисс Вилларс. Но одному богу известно, что стало бы с растущим поколением, если бы кто-нибудь не имел строгого надзора за входом в классные комнаты детей». Молодые девушки, которым вдруг вздумается быть несчастными в обществе родных, другие, разочарованные насчёт какой-нибудь мечтательной любви, третьи, которые вдруг вобьют себе в голову, что с ними дурно обращаются их старшие сёстры, четвёртые, которые вследствие собственной пустоты или легкомыслия нигде не могут чувствовать себя довольными. Все стремятся к нам и желают быть воспитательницами. Так, для перемены. Говорят они в надежде найти маленькое развлечение для души и ума. Как будто у них есть душа и ум, способные находить в чём-нибудь удовольствие. Это разряд любительниц, которые желают взять на себя обязанность очень серьёзную и почтенную, на изучении которой сотни образованных и достойных женщин посвятили самые лучшие, самые цветущие годы их жизни. Эти искательницы мест, не имея основательных познаний, предлагают на продажу свой дешевый, ничего не стоящий товар и подрывают честь трудолюбивых и добросовестных преподавательниц, которые предварительно сами изучили то, что намерены передавать детям. И этот разряд любительниц несомненно будет иметь успех, мисс Виллерс. Пока будут существовать дамы, которые ужасаюсь в мысли доверить дорогое платье нескусной швее, готовы доверить воспитание своих детей наставнице, высшей достоинство которой заключается в её дешевизне. Я вовсе не желаю оскорблять ваших чувств, мисс Виллерс. Но уверяю вас, что у меня часто болит сердце, когда я вижу, как отвергаются услуги женщины с 30-летним опытом и со всеми сокровищами ума, тщательной и отлично образованной для какой-нибудь 19-летней девочки, которая умеет с эффектом разыграть фантазию, изуродовать хрустальную вазу раскрашенными бумажками и вдобавок соглашается получать 20 фунтов в год за услуги, не стоящие и пяти». Элендер улыбнулась такому энергичному протесту мисс Берггем. «Я уверена, что вас часто беспокоят особо, не наделенные надлежащим знанием своего дела», — заметила она. «Не могу вас заверить, что я не обманываю вас. Многого я на себя не беру, но играю я хорошо, как мне кажется. Могу ли я сыграть вам что-нибудь?» Спросила она, указывая на открытый рояль, прекрасный рояль Эрара, на котором гувернантки при представлении обычно показывали свой талант. "Я не имею ничего против этого", ответила мисс Берггем. "Помните только, что я никак не могу предоставить вам место без рекомендаций или аттестата". Элинор подошла к роялю, сняла перчатки, и пальцы её забегали по клавишам. В последнее время она мало занималась музыкой. Тревожное состояние души делало её неспособной к какому бы то ни было занятию. Она была слишком беспокойна, слишком взволнована, чтобы делать что-нибудь иное, кроме бесцельного странствования по всему дому или сидения целыми часами в глубоком раздумье, опустив руки на колени. Знакомые звуки доставили ей необыкновенное наслаждение. Она сама удивилась своему блестящему исполнению, что часто случается с замечательными артистами, когда они по какому-либо случаю долго не играли. Она превосходно исполнила одну из самых блестящих сонат Бетховена, так что даже мисс Берггем, которая нередко приходила слышать хорошую игру, и та сказала шёпотом несколько лестных слов. Но едва ли Эленор успела просидеть минут 5 за роялем, как вошёл слуга и подал мисс Берггем карточку. Она встала со своего места с видом некоторого неудовольствия. Право я не знаю, что мне с этим делать, пробормотала она про себя. Почти невозможно устроить что-нибудь в такой короткий срок. Извините меня, мисс Вилрс, прибавила она вслух, обращаясь к Элинор. Я должна поговорить с одной дамой. Потрудитесь подождать моего возвращения. Элинор наклонила голову в знак согласия и продолжала играть. Она закончила сонату И вдруг, случайно увидев на своей руке обручальное кольцо и вместе с ним другое, массивное, золотое, усыпанное бриллиантами и подаренное ей мужем в день свадьбы, она быстро стёрнула эти кольца с пальцев и положила их в кошелёк, среди немногих монет, которые теперь составляли всё её богатство. Она вздохнула, ей казалось, будто сняв кольца, она совершенно рассталась со своей прежней жизнью. Так будет лучше. говорила она сама себе. Теперь я вполне убедилась, что Джилберт стал подозревать меня в вероломстве тотчас после нашей свадьбы. Теперь я хорошо понимаю, от чего происходит его холодная сдержанность, которая прежде так удивляла меня. Эленор сильно задумалась. Припоминая всё прошлое, она стала спрашивать себя: не сама ли была виною изменившееся обращение мужа и, без сомнения, перемены его чувств? Она пренебрегла всеми обязанностями жены, так как душа её вся была поглощена любовью дочери. Она пожертвовала живым для мёртвого. Она начинала думать, что советы Ричарда Торнтона был гораздо умнее, чем она предполагала в то время, когда отказывалась его слушать. Очевидно, она одна виновата во всём. Классические обеты мести были прекрасны в те дни, когда Медея могла летать на драконах и умерщвляла своих детей на основании принятых обычаев. Но вдохновенный учитель, спустя много времени после этого классического века, к сожалению, минувшего, преподавал, что месть принадлежит одному Богу и слишком страшное орудие для того, чтобы находиться в руках слабых, смертных, способных слепо направлять кару небесную друг против друга. Все эти мысли пришли ей в голову, и тяжкое чувство грусти овладело ею. Она стала думать, что впечатление, под которым она действовала в настоящую минуту, было худшим руководителем, какого только она могла избрать. Она начинала думать, что поступила очень неблагоразумно, уехав в первом полуне годования из Тольделя, и что, может быть, поступила бы лучше, если бы написала Джильберту Монктону письмо для своего оправдания более спокойное и стала бы терпелива выжидать его последствий. Но что делать теперь? Путь ее уже избран. Она должна оставаться при своём выборе, если не хочет показаться самой слабой, самой трусливой женщиной. Моё письмо уже на почте, говорила она сама себе. Джилберт получит его завтра утром. Я была трусихой, если бы отступила назад, насколько бы я сама не заслуживала порицания. Он тоже поступил со мной очень дурно. Элеонор вытерла слёзы, выступившие ей в глазах, когда снимала своё обручальное кольцо и снова начала играть. На этот раз она выбрала одну из самых оживлённых и блестящих фантазий, какую только могла припомнить. Настоящее попурри из разных мелодий, искусное смешение шотландских напевов, то весёлых, то воинственных и диких, то жалобных и нежных. всегда причудливых Даниэльза и переходивших порой в самые оригинальные вариации, самые странные темпы. Пьеса была одним из образцовых произведений Тальберга, и Элинор исполнила её великолепно. В ту минуту, как она брала последние аккорды, отрывистые и быстрые, как залп мушкета нового огня, мисс Бёргэм вернулась в комнату. Оней миловидни немного недовольной и, казалось, находилась в какой-то нерешительности, прежде чем обратилась с речью Келинор, которая в это время встала из-за фортепиано и надевала перчатки. "Право, мисс Уильерс", сказала она. "Это для меня совершенно непонятно, но так как мистер Слэнфорд желает этого самого, то и я". При этих словах она вдруг остановилась и начала вертеть в пальцах золотой карандаш, висевший на цепочке её часов. Я вовсе не могу постичь подобные вещи, продолжала она. Хотя я, конечно, умываю руки от всякой ответственности, вероятно, вы не имеете никаких препятствий к тому, чтобы ехать путешествовать, спросила она внезапно. При таком неожиданном вопросе Элнор широко раскрыла глаза от удивления. Имею ли я что-нибудь против путешествий? спросила она. Я Согласна выехать за границу в Париж, например, если бы я могла вам предоставить место. "О, нет", отвечала Элинор с вздохом. "Вовсе нет. Впрочем, мне всё равно, где не быть, в Париже или в другом каком месте. В таком случае я полагаю, что могу вас разместить немедленно. В смежной комнате находится дама, которая была здесь уже вчера и поистине причинила мне сильнейшую головную боль своим беспокойным и ребяческим обращениям. Как бы то ни было, она желает найти в компаньёнке молодую девушку и как можно скорее. В этом-то и всё затруднение. Она едет в Париж сегодня же вечером, выезжает из Лондона, а подумала о компаньёнке только вчера после обеда. Она приехала ко мне в страшной тоске и просила, чтобы я познакомил её с такой компаньёнкой, какая ей нужна. Она провела весь вечер в той комнате. Я водила к ней множество молодых девушек. Каждая, казалось, обладала свойствами, приличными для этой обязанности, на деле весьма легко исполнимой. Но ни одна из этих девушек не понравилась мистерис Леннард. Она обошлась с ними очень учтиво, наговорила им тьму любезностей и отпустила их самыми аристократичными приемами. А потом объявила мне, что все они ей не по душе, и что она твердо решилась взять тюрьму, только ту, которая произведёт на неё приятное впечатление. Она прибавила, что желает очень любить свою компаньёнку и совершенно считать её своей сестрой. Она говорила всё это и: "Боже ты мой милосердный!" воскликнула вдруг мисс Бергэм. "Откуда мне было ей взять в какие-нибудь четверть часа девушку, которая бы пришла с ней по душе и могла бы и для неё сестрой?" Могу вас уверить, мисс Виллерс, что голова у меня пошла кругом, когда она уехала вчера вечером. Да и теперь тоже начинает кружиться. Эленор с большим терпением выжидала, пока мисс Берггам удалось наконец собрать свои мысли. "Если я могу надеяться, что эта пречудливая леди нашла меня по своему вкусу", сказала она, улыбаясь. "В том-то и дело, моя милая", воскликнула мисс Берггам. "Об этом-то именно я и пришла сообщить вам. Вы ей понравились». «Как понравилось?» — повторила Эленор. «Ведь она меня не видала». «Конечно, не видала, моя милая, но я, право, не помню, чтобы когда-нибудь встречала особу, которая меня поражала бы таким удивлением. Я почти могу сказать, что она всякого собьет с толку. Я была в соседней комнате и разговаривала с этой мистерс Леннард. Она очень не дурна с собою». Имеет она рожность леди, только в одежде её заметна маленькая неряшливость. Я говорила с ней, повторяю я, когда вы заиграли вашу фантазию на шотландские мелодии. Мисс Ленорд вдруг остановилась, стала слушать и после нескольких минут вскричала внезапно: "Ох, это верно какое-нибудь чучело". "Почему вы это думаете?" спросила я. "Старые чучела почти всегда играют хорошо", ответила она. Да при том, эти уродины нередко бывают и очень образованы. Но я решилась бы взять только такую, которая могла бы быть мне сестрой. Я должна иметь ее сегодня же ровно к трем часам, иначе майор Леннурт рассердится, и я сойду с ума». Итак, мисс Виллерс, я объяснила мистрис Леноррт ваши лета, описала вашу наружность и манеру держать себя, насколько позволяло наше короткое знакомство с вами, и не успела ещё закончить, как она воскликнула: "Это мне нравится. Так как она умеет отлично исполнять шотландские мелодии, и к тому же ещё миловидна, то я беру её. Она будет играть мне всё утро, пока я решу на бархате". «Не угодно ли будет вам пойти со мной, мисс Виллерс, чтобы я могла вас представить, мистерс Леннард?» Эленор взяла свою муфту и последовала за мисс Берггем. Но едва они дошли до порога двери, как при входе показались три дамы, и хозяйке заведения следовало принять их. «Уж потрудитесь пойти одна», — сказала она шепотом Эленор, указывая на дверь задней комнаты. Сделайте мне это одолжение. Вы найдёте мисс Эслэнард, очень приветливой и любезной дамою. Элинора охотно согласилась. Она отперла дверь и вошла в нарядную, убранную гостиную. Мисс Эслэнард была женщиной маленького роста. Стоя на ковре перед камином, она поднялась на кончики пальцев, чтобы посмотреться в зеркало, пока завязывала светло-голубые завязки своей чёрной бархатной шляпки. Элинор остановилась неподалёку от двери, в ожидании, что миссис Ленорт обернётся, и стараясь отгадать наперёд, какой она может быть наружности. С того места, где стояла миссис Монктон, нельзя было рассмотреть лица этой дамы. Миссис Ленорт употребила очень много времени на своё важное занятие завязывание красивого банта. Наконец, услышав лёгкий шум шагов Элинор, которая подвинулась немного вперёд, миссис Ленорт вдруг вскрикнула и обернулась. Угодкая дзямочка. Вы меня перепугали. Не настолько, однако, как Элнор была поражена при виде лица мистера Шленорд, она не могла удержаться от восклицания удивления. Лицо это было очень красиво, однако молодо, хотя ей и было около 40 лет. Хорошенькое детское личико с розовыми щеками, голубыми, как бирюза, глазами и самыми светлыми, шелковистыми белокурыми волосами. Правда, красота её была германского, несколько глуповатого типа, тем не менее она была совершенством в своём роде. Однако Эленор была не столько поражена детской нежной красотой мисс Ленорт, сколько сильным её сходством с Лорой Мэсон. Это было то же самое лицо, только старше на 20 годами, но заботливо сохранённое. Оно не носило отпечатка заботы трудов жизни. Нарожность и обращение мистера Слэннерда было совершенно тем, кем можно было ожидать будет и Лора, когда доживёт до 37 лет.